466 -е. Гуру. Даже обычное телесное движение человека тростера. Сперва мысль, потом движение в тонком теле, потому уже движение мускульное. Мысль от огня. Так огненное, тонкое и плотное проявляются постоянно вместе. Очень поучительно наблюдать эту тройственность в животном и растительном мирах огненный потенциал даже обычного семени необычайно велик и не укладывается в рамки плотного мира. В каждом зерне под внешнюю плотную форму скрыта его внутренняя, незримая сущность, обладающая огромной творческой силой. Она за пределами плотного мира, ибо никакими аппаратами ее обнаружить и взвесить нельзя, и выявить ее возможности можно только в действии. В незримости скрыта она, но силу свою проявляет в сфере зримой, земной.